Я сожалею, но ты сам посвятил меня в свои интимные дела. Не любишь, любишь. Она готова пожертвовать своей жизнью. Ты тоже. Очень трогательно, прекрасно, возвышенно. Все что угодно. Но здесь неуместно. Неуместно, понимаешь? Нет, ты не желаешь понять. Силы, которыми мы не управляем, втянули тебя в круговорот. А она часть его, фаза, повторяющийся цикл. Если бы она была... Если бы тебя преследовало страшилище, готовое на все для тебя, ты отделался бы от него без всяких колебаний, так? Так. А если... Если именно поэтому она не страшилище, это связывает тебе руки. А может, надо чтобы руки у тебя были связаны. Еще одна гипотеза. В библиотеке их уже миллион. Снаут хватит. Она... Я не хочу с тобой об этом говорить. Ну и не говори. Ты сам начал. Но ты только подумай, что она в конце концов лишь зеркало, в котором отражается часть твоего мозга. Она прекрасна, потому что прекрасными... «Были твои воспоминания. Ты дал рецепт. Круговорот, помни. Чего ты ждешь от меня? Чтобы я... чтобы я избавился от нее. Я уже спрашивал у тебя, зачем мне это делать? Ты не ответил. Сейчас отвечу. Я не приглашал тебя. Не начинал этого разговора. Не касался твоих дел». Я ничего тебе не приказываю, ничего не запрещаю. Я не стал бы, если бы и мог. Ты, ты пришел сюда и выложил мне все. А знаешь почему? Нет? Ты желаешь свалить с себя все, свалить. Я хорошо представляю, каково тебе, мой дорогой. Да-да, не прерывай меня. Я ничего тебе не запрещаю, но ты, ты сам хочешь, чтобы я тебе помешал. «Если бы я встал на твоем пути, может, ты бы голову мне разбил, мне, обыкновенному человеку, такому же, как ты, и сам чувствовал бы себя человеком. А так ты не можешь справиться, и поэтому заводишь спор со мной, вернее, с самим собой. Ты еще скажи, что не вынесешь, если она вдруг исчезнет. Ладно, ничего не говори. Но знаешь ли, я пришел, чтобы рассказать тебе совершенно лояльно, что я собираюсь покинуть с ней станцию, — отбивался я. Но мои слова прозвучали неубедительно даже для меня самого. Снаут пожал плечами. Весьма вероятно, что ты вынужден настаивать на своем. Я сказал тебе все лишь потому, что ты слишком далеко зашел, а вернуться, сам понимаешь. Приходи завтра утром, часов в девять, к Сарториусу наверх. «Придешь?» К Сарториусу удивился я. «Он же никого не пускает к себе. Ты говорил, что ему и позвонить нельзя. Он как-то все уладил. Мы это не обсуждаем. Ты... у тебя совсем другое... ну, неважно. Придешь утром?» «Приду». Буркнул я. Я смотрел на Снаута. Он как-то неестественно держал левую руку за дверцей шкафа. Когда дверца приоткрылась, вероятно, довольно давно, но возбужденный неприятным для меня разговором, я не обратил внимания. Да чего странно все выглядело. Будто он прятал там что-то. Или кто-то держал его за руку. Я облизал губы. «А вот в чем дело?» «Уходи!» «Тихо, очень спокойно», — сказал он. «Уходи!» Я вышел и закрыл за собой дверь в последних лучах багряного залива. Хэри сидела на полу шагах в десяти от меня у самой стены. Заметив меня, она вскочила. «Смотри!» — произнесла она. Глаза у нее блестели. Получилось, Крис. Я так рада. Может, может, будет все лучше и лучше? Конечно. Рассеянно ответил я. Мы возвращались к себе, а я ломал голову. Неужели он прячет в этом дурацком шкафу? А весь наш разговор. Щеки у меня стали гореть. Я невольно потер их. Боже, какое сумасшествие. К чему мы, собственно, пришли? К чему... «Да, завтра утром...» И вдруг мне стало страшно, почти так же, как ночью. Моя энцефалограмма, полная запись всей деятельности мозга, переложенная в колебания пучка лучей, будет послана вниз, в глубь этого необъятного безграничного чудовища, как Снаут сказал. «Ты не вынесешь, если она вдруг исчезнет». Энцефалограмма. Полная запись. Запись и бессознательных процессов. А если я хочу, чтобы она исчезла, погибла? Иначе разве я испугался бы так, когда она осталась жива после своей ужасной попытки? Можно ли отвечать за свое подсознание, если я не отвечаю за него? тогда кто же? ерунда. Черт побери! Зачем я согласился, чтобы мою, именно мою? Я могу, конечно, ознакомиться с записью, но я же ее не расшифрую. Никто не сможет ее расшифровать. Специалисты могут лишь в общих чертах сказать, о чем думал испытуемый. Например, решал ли он математические задачи, но установить какие они не в силах. По их словам, это невозможно, так как энцефалограмма отражает множество одновременно происходящих процессов, и только часть из них имеет психологическую подоплеку. А подсознательные... О них и говорить никто не хочет. Где уж там расшифровать чьи-то воспоминания, то, что живет в памяти, или что постарались забыть. Но почему я так боюсь? Ведь утром я сам говорил Хэри, что эксперимент ничего не даст. Если наши нейрофизиологи не могут расшифровать запись, то как же разберется в ней абсолютно чуждый, черный, жидкий исполин? Но проник же он в меня неведомо как, переворошил все в моей памяти и отыскал в ней самый болезненный атом. Могу ли я в этом сомневаться? Без чьей-либо помощи, без всякой передачи лучевой энергии, он вторгся сквозь двойную герметическую обшивку, сквозь тяжелую скорлупу на станцию. Внутри ее нашел мое тело и ушел с добычей. Крис, тихо произнесла Хэри.